Идиот, мудрый человек и кувшин. Идиотом может быть назван обычный человек, который склонен неверно истолковывать то, что случается с ним, что делает он сам и что делается другими. Причем он дает этому столь правдоподобное объяснение для себя и себе подобных, что мир, в котором он живет, кажется логически завершенным и истинным. Такому идиоту однажды вручили кувшин и послали за вином к одному мудрому человеку. По дороге он из-за своей невнимательности споткнулся о камень, упал и разбил кувшин. Придя к мудрецу, он показал ему ручку от кувшина и сказал, «Такой-то человек послал вам этот кувшин, но злой и ужасный камень украл у меня его в пути». Эти слова весьма рассмешили мудрого человека. Но желая все-таки проверить последовательность его мышления, он спросил. «Если кувшин украли, зачем же ты принес ручку от него?» «Я не так глуп, как думают люди», — ответил идиот. «Я принес тебе ручку в доказательство моих слов». Среди дервишских учителей время от времени повторяется, что человек, как правило, не в состоянии раскрыть внутреннее направление событий, что дало бы ему возможность в полной мере пользоваться своей жизнью. Эта история, представленная английской аудиторией полковником Вильберфорсом Кларком из произведения «Диван и хафис», типична для суфийской литературы. Существует утверждение, что освоив эту доктрину через подобные карикатурные иллюстрации, определенные человеческие существа могут в самом деле повысить свою чувствительность и постичь внутренний ход событий. Приводимый здесь вариант взят из дервишской коллекции, приписываемой пир и Дусара, обладателю залатанной одежды, который умер в 1790 году и похоронен в Мазар-и-Шариф в Туркестане.